её настоящим партнёром, ибо он не может не превалировать. Конечно, если она… Голос стих и рупор упал. «Поём! Ангелы кружат вокруг!» – закричал Болсовер. «Смайли! Врежьте-ка, что есть мочи на старой гармошке! Вибрации на нуле!» Ещё один музыкальный припадок, и вновь обрушилась тишина. А затем зазвучал исключительно безрадостный голос. Никогда еще Энит не слышала такого мрачного голоса. Словно комья земли валились, рассыпаясь на гроб. Сначала это было невнятное глухое бормотание. Постепенно стали слышны слова молитвы на латыни. Дважды звучало слово «домине» и один раз слово «пекковимус». Неописуемая тоска и одиночество заполнили мрак. «Ради бога, что это?» вырвалось у Мелоуна. Но все словно онемели в недоумении и ужасе. — Думаю, какой-нибудь бедняга с низших уровней, — сказал наконец Болсовер. — Ортодоксы считают их лучше избегать. Я же говорю, что стоит поспешить и помочь им. — Верно, Болсовер, — взволнованно произнес Мейли. — Давайте быстрее. — Мы можем что-нибудь сделать для тебя, друг. Тишина. Не знает. Он не понимает, что происходит. Где Люк? Он скажет, что делать. «В чем дело, друг мой?» — спросил приятный голос наставника. «Здесь какой-то бедолага. Мы хотим ему помочь». А, -а, «А, этот! Ну да, он явился из внешнего мрака», — сказал Люк сочувственно. «Он не знает, не понимает. Они приходят сюда с закостенелыми представлениями». А когда обнаруживают, что реальность довольно отличается от всего, чему их учили и в церкви, они теряются. Некоторые осваиваются и начинают развиваться, другие нет, и они просто блуждают в неизменном виде, как этот человек. Он был священнослужителем, ограниченным и фанатичным. Это всходы его собственного ментального семени, посеянного на земле. Посеянное в невежестве, пожинает он в страдании. Отчего ему так плохо? Он не понимает, что умер. Блуждает в тумане. Все это для него дурной сон. И так уже много лет. Ему это кажется вечностью. Почему же вы не объясните ему, не направите? Мы не можем. Мы... Рупор опять рухнул. Музыка, Смайли, музыка! Вибрации должны стать лучше! Высшие духи не могут дотянуться до людей, привязанных к земле, сказал Мейли. Они находятся в очень разных зонах вибраций. А вот мы ближе к ним и можем им помочь. Да, вы, вы, прогремел голос Люка. Мистер Мейли, поговорите с ним! Вы таких уже встречали! тоскливое, монотонное бормотание возобновилось. «Друг мой, я хотел бы поговорить с вами», — сказал Мейли твердым громким голосом. Бормотание прекратилось, словно невидимка с напряжением вслушивается. «Друг, нам жаль, что вы оказались в таком положении. Вы больше не живой. Вы видите нас и удивляетесь, что мы не видим вас. Но вы в ином мире. Вы этого не осознаете потому что это не соответствует вашим ожиданиям. Не такую встречу вы представляли себе. Это потому, что представления ваши были неверны. Поймите же, все хорошо. Бог благ, и обещанное счастье ждет только когда вы откроете свой разум и помолитесь о помощи. А главное, меньше думайте о своем страдании, а больше... «О несчастных душах вокруг вас!» В наступившей тишине раздался голос Люка. «Он услышал вас и благодарен. Во мраке его безумия появился слабый просвет, который будет расширяться. Он спрашивает, можно ли ему прийти снова?» «Да, да!» — воскликнул Болсовер. «У нас довольно много посетителей, которые время от времени сообщают о прогрессе». «Да благословит тебя Бог, друг! Приходи так часто, как только сможешь!» Бормотание прекратилось, и, казалось, в воздухе разлилось новое ощущение — умиротворение. Послышался высокий голос деточки. «А энергии-то полнёхонько ещё. Кстати, тут красное облако. Папуля, хочешь, он что нибудь всем покажет?» «Красное облако — наш индейский патрон!» Его обычно привлекают, когда нужно произвести какое-нибудь чистое физическое явление «Ты там, красное облако!» Из темноты донеслись три громких, словно молотком по дереву удара «Добрый вечер, красное облако!» Новый голос, отрывистый, тяжеловесный, прозвучал над ними «Приветствую, вождь! Как скво? Как детки? Незнакомые лица сегодня в вигвами?» «Ищущие знания, красное облако!» Можешь показать, на что ты способен? Стараюсь я. Подожди немного. Делаю все, что могу. И опять, после долгого молчания, в тишине начали происходить чудеса. Сперва в темноте возникло тусклое свечение, словно струйка светящегося пара, оно перелетело через комнату, а затем закружилось в воздухе постепенно пар сгустился в небольшой, пару дюймов в диаметре круглый светящийся диск. Он не освещал пространство вокруг себя и был просто четким ярким кругом во мраке. Когда он приблизился к лицу Эннит, Мэлоун ясно увидел его сбоку. «Его же держит чья-то рука!» — воскликнул он с внезапным подозрением. «Ну да, обычная материализованная рука», — сказал Мэйли. Я тоже отчетливо ее вижу. Хотите, он прикоснется к вам, мистер Мэлоун? Да, если... Да. Свет исчез, а через мгновение Мэлоун отчетливо ощутил, как его ладонь сжали три гладких, теплых пальца взрослого человека. Он попытался схватить их, и рука, казалось, размякла и протекла, как масло, меж его пальцев. Он ушел, выдохнул Мэлоун. Да, красное облако не очень хорошо материализуется. Возможно, мы не даем ему надлежащей силы, но фонарики у него отменные. И тут началось настоящее световое шоу. Они были разных видов, медленно движущиеся облака и маленькие танцующие искры, похожие на светлячков. В то же время и Эннет, и Мэлоу нащутили, как в лицо им подул холодный ветер. Это не было иллюзией, потому что Уэнит даже сдула со лба прядь. «Усмирил ты бушующий ветер», — процитировал Библию Мейли. «Некоторые из этих огоньков напоминают языки пламени, не так ли? И троицын день не кажется таким уж отдаленным или невозможным событием». Тамбурин поднялся в воздух, по точке светящейся краски было видно, что он кружится. Вскоре он спустился и коснулся их голов по очереди. Затем со звоном он упал на стол. — А почему тамбурин? — Каждый раз тамбурин, — заметил Малоун. Просто удобный маленький инструмент, — объяснил Мелли. — Единственный, который своим шумом автоматически показывает, куда летит. — Не знаю, что еще я мог бы предложить, разве что музыкальную шкатулку. Наша шкатулка проделывает удивительные вещи, сказала миссис Болсовер. Она запросто взмывает под самый потолок. Это тяжеленькое-то шкатулище. 9 фунтов, сказал Болсовер. Однако, кажется, пора закругляться. Вряд ли сегодня выйдет что-то еще. Сеанс вышел неплохой, я бы сказал, нормальный, средний сеанс. Надо только немного подождать, прежде чем включать свет. Ну, мистер Малоун. Что вы обо всем этом думаете? Давайте разъясним противоречия сейчас, прежде чем мы расстанемся. Знаете, что в вас, репортерах, самое плохое? Часто вы удерживаете свои сомнения при себе, пока прощаетесь да улыбаетесь. А потом в репортаже мы... Бац! Банда жуликов!» Умэлоуна стучало в висках. Он провел рукой по разгоряченному лбу. «Я сбит с толку», — признался он, — «но впечатлен». «О да, определенно впечатлен. Я читал об этом, но когда видишь своими глазами, это совсем другое. Но больше всего меня поразили искренность и здравомыслие членов вашего кружка. В этом уж точно никто не усомнится». «Продолжайте. Начали вы неплохо», — сказал болсовер. «Я пытаюсь представить возражения таких людей, которые лично не присутствовали на сеансе. Мне придется отвечать на них». Во-первых, все происходившее сильно отличается от наших привычных представлений о призраках. «Теории должны подтверждаться фактами», — заявил Мейли. «До сих пор мы подгоняли факты под наши теории. Вы должны помнить, что сегодня мы имели дело при всем уважении к нашим дорогим добрым хозяевам с простым, первобытным, земным типом духа, у которого есть свое очень определенное назначение. Но это не типичный дух». «С тем же успехом вы бы могли, повстречав в порту грузчика, назвать его типичным англичанином». «Но, Люк!» — напомнил Болсовер. «Ах, да, он, конечно, намного выше. Вы слышали его и могли судить. Еще вопросы, мистер Мэлоун?» «Ну, тьма. Все совершается во мраке. Почему все сеансы должны проходить в унылой темноте?» Вы говорите о моментах, связанных с физическими проявлениями. Это единственная часть работы, которая нуждается во тьме. Причина чисто химическая, как темнота в фотолаборатории. Темнота оберегает деликатную физическую субстанцию, взятую из человеческого тела, которая и является основой этих явлений. Кабинет используется, чтобы сконденсировать это самое парообразное вещество и помочь ему загустеть. Вам понятно? — Да, но все равно жаль. От этой таинственности мерзко пахнет мошенничеством. — Иногда кое-что можно увидеть на свету, мистер Мэлоун, — сказал Булсовер. — Возможно, деточка еще тут. Подождите немного. Где спички? Он зажег свечу, и все заморгали после долгой тьмы. — Теперь давайте посмотрим, что мы можем сделать. Среди разбросанных по столу предметов, которыми забавлялись неведомые силы, было круглое деревянное блюдо. Болсовер уставился на него. Остальные тоже. Все оказались на ногах, но ближе трех футов к столу никто не стоял. — Пожалуйста, деточка, пожалуйста! — воскликнула миссис Болсовер. Мэлоун не верил своим глазам. Диск шевельнулся. Он задрожал, затем мелко заколотил по столу, как крышка на кипящем чайнике. Поднимай, деточка! Все хлопали в ладоши. Деревянный круг в ярком свете свечи поднялся и стоял на ребре, покачиваясь, словно пытался удержать равновесие. Сделай три наклона, деточка! Диск наклонился вперед три раза. Потом он упал и больше не шевелился. Я так рад, что вы это видели, сказал Мейли. Самая простая и убедительная форма телекинеза. Я не могу в это поверить, воскликнул Энит. Я тоже. — отозвался Мэлоун. — Мои представления о возможном значительно расширились. Благодаря вам, мистер Болсовер. — Хорошо, мистер Мэлоун. — Что касается силы, стоящей за этим явлением, я все еще в полном неведении. Что же касается самого явления, то отныне у меня нет и уже не будет ни малейшего сомнения в его существовании. Я знаю правду. Желаю всем вам спокойной ночи. «Навряд ли мисс Челленджер и я когда-нибудь забудем этот вечер, проведенный под крышей вашего дома!» Они словно очутились в другом мире, когда вышли на морозный воздух и увидели, как такси развозят праздных искателей удовольствий из театров и кинозалов. Мэйли стоял рядом. «Я точно знаю, что вы чувствуете», — сказал он, улыбаясь. «Смотрите на всех этих суетливых, самодовольных людей и поражайтесь». Насколько мало знают они об истинном многообразии жизни. Вы хотите остановить их, хотите рассказать им, однако они решат, что вы мошенники или сумасшедшие. Забавная ситуация, не правда ли? В настоящий момент я утратил все ориентиры. Завтра вы их обретете вновь. Любопытно, как мимолетны эти впечатления. Вы даже попытаетесь убедить себя, что вам это приснилось. «Ну, до свидания, и дайте мне знать, если решите, что вам не помешает моя помощь в ваших будущих занятиях». По дороге домой друзья, вряд ли их еще можно было назвать любовниками, были поглощены мыслями. Когда они добрались до Виктория Гарденс, Малоун проводил Эннет до дверей квартиры, но входить не решился. Сегодня у него не было желания выслушивать насмешки Челленджера, прежде так его забавлявшие. Впрочем, через дверь до него все же донеслось приветствие профессора. А, -а, а Энит, где ж твой призрак? Давай, вытряхни его из сумки прямо на пол, да поглядим на него!» Вечернее приключение Мэлоуна закончилось так же, как и началось, громовым хохотом профессора, преследовавшим его даже в лифте. Классика, фантастика, детектив. Ютуб канал. Аудиокниги. Глава пятая, в которой наши исследователи получают замечательный опыт. Мэлоун сидел сбоку за столиком в курительное литературного клуба. Перед ним были разложены заметки Энит, сделанные после сеанса. Это были тонкие и точные наблюдения, и Мэлоун пытался объединить их со своими собственными впечатлениями. Несколько человек курили и болтали возле камина. Это нисколько не беспокоило журналиста, который, как и многие его коллеги, обнаружил, что работу его мозга здорово стимулирует сознание того, что он находится в водовороте событий. Вскоре, однако, кто-то, заметив его присутствие, перевел разговор на психические явления, и ему стало труднее оставаться сосредоточенным. Он откинулся на спинку стула и прислушался. Знаменитый романист Полтер, яркая личность с изощрённым умом, который он частенько использовал, чтобы выдать за очевидную истину какое-нибудь совершенно абсурдное положение ради пустой диалектической забавы, вещал восхищённой, хотя и не во всём согласной с ним аудитории. «Наука, — говорил он, — постепенно выметает из нашей жизни всю эту древнюю паутину суеверия». Мир был подобен старому пыльному чердаку, а солнце науки врывается, заливая его светом, а пыль постепенно оседает на пол. «Под наукой, — ехидно заметил кто-то, — вы, конечно же, подразумеваете таких людей, как сэр Уильямс Крукс, сэр Оливер Лодж, сэр Уильям Барретт, Ламброз Рише и так далее». Полтер не привык, чтобы ему перечили, и разозлился. «Нет, сэр!» Ничего столь нелепого я в виду не имел! Свирепо рявкнул он. Ни один ученый, каким бы известным он ни был, не может претендовать на роль рупора науки, находясь в рядах ничтожного меньшинства. Так как он просто оболван, сказал Полифекс, художник, обычно играющий при полтере роль шакала Табаки. Однако возражающего, некого Милуорти, журналиста-фрилансера, заставить умолкнуть было не так-то просто. «Ну, тогда и Галилей был болваном в своё время», — сказал он. «И Гарвой, первым заговоривший о циркуляции крови и нещадно осмеянный». «Сейчас на кону циркуляция Дейли Гэзет», — заметил Мэрибл, клубный остряк. «Если они откалывают подобные номера, значит им просто плевать. Печатают они достоверную информацию или полный бред». «Почему это вообще интересует кого-то, кроме полиции, я не понимаю», — сказал Полтер. «Это рассеивание энергии». «Преступное направление человеческой мысли по ложному руслу! Сколько вокруг очевидных материальных проблем, требующих скорейшего изучения! Давайте займемся работой!» Хирург Аткинсон, сидевший до сих пор молча, вдруг произнес. «Я думаю, нашим академикам следовало бы найти больше времени для изучения психических явлений». «Меньше», — сказал Полтер. У вас не может быть меньше, чем ничего, ведь они полностью игнорируют эту тему. Некоторое время назад у меня была серия случаев телепатического взаимодействия, которую я хотел представить королевскому обществу. Мой коллега Уилсон, зоолог, тоже написал доклад. Обе работы были представлены комиссии одновременно. Его работу приняли, а мою отвергли. Его статья называлась «Репродуктивная система навозного жука». Раздался общий смех. «И совершенно правильно», — заметил Полтер. «Скромный навозный жук, по крайней мере, существует. Все эти экстрасенсорные штучки нет». «Несомненно, у вас есть веские основания для подобных заявлений», — лукаво прощебетал Милуорти, кроткий юноша с бархатными манерами. «У меня мало времени для серьёзного чтения, поэтому я хотел бы спросить вас, какую из трёх книг доктора Кроуфорда вы считаете лучшей?» «Никогда не слышал об этом, парни!» Милуорти изобразил сильное удивление. «Боже мой, дружище! Но ведь он авторитет! Если вы интересуетесь результатами лабораторных исследований, то найдете их именно в его книгах! С тем же успехом вы могли бы, обсуждая законы эволюции, признаться, что никогда не слышали о Дарвине!» «Это не наука!» — решительно заявил Полтер. «Что действительно не наука, — сказал Аткинсон с некоторой горячностью, — так это безапелляционные утверждения, по вопросам которых вы не изучали. Разговоры такого рода и подтолкнули меня к изучению спиритуализма. И я сравниваю невежество догматиков с серьезным поиском истины великими спиритуалистами. Многим из них потребовалось 20 лет работы, прежде чем решиться на какие-то выводы. Их выводы ничего не стоят, потому что они поддерживают уже сформировавшееся мнение. Но каждый из них много боролся за то, чтобы сформировать такое мнение. Среди тех, с кем я знаком лично, нет ни одного, кто оперирует непроверенными многократно фактами. Полтер пожал плечами. Ну и пусть себе забавляются со своими призраками, если это сделает их счастливее. Я же предпочитаю твердо стоять на земле. Или увязнуть в грязи сказал Аткинсон. «Я лучше буду в грязи с нормальными людьми, чем в воздухе с сумасшедшими», — сказал Полтер. «Я знаю некоторых из этих спиритуалистов и считаю, что их можно разделить поровну на дураков и мошенников». Мелоун слушал сначала с интересом, затем с растущим негодованием. Последние же слова Полтера просто вывели его из себя. «Послушайте, Полтер...» — сказал он, поворачивая свой стул в сторону компании. — Болваны и тупицы, подобные вам, сдерживают мировой прогресс. Вы признаетесь, что ничего об этом не читали, и я уверен, ничего и не видели. И тем не менее, вы используете положение и имя, заработанное вами на совершенно другом поприще, чтобы дискредитировать людей, которые, безусловно, гораздо вдумчивее и ответственнее вас. — Ого! — произнес Полтер. «Я и понятия не имел, что вы зашли так далеко. В своих статьях вы не смеете выражаться так категорично. Но тогда вы спиритуалист, а это скорее обесценивает ваши взгляды, не так ли?» «Я не спиритуалист, но я честно стараюсь разобраться, чем вы ни разу в жизни не занимались. Вы называете их дураками и жуликами». Но как немало я знаю, я уверен, что среди них есть люди, которым вы недостойны чистить обувь. «О, пожалуйста, Мэлоун!» — воскликнул один или два голоса, но оскорбленный Полтер вскочил на ноги. «Из-за таких, как вы, этот клуб скоро опустеет!» — воскликнул он, выбегая вон. «Я, во всяком случае, приходил сюда не за оскорблениями, и ноги моей здесь больше не будет!» «Ну, вы даете, Мэлоун!» Ещё немного, я бы придал ему скорости хорошим пинком. Почему он считает для себя дозволенным презирать чувства и убеждения других? Хвостливый конъюнктурщик и ханжа. Считает, что оказывает нам честь своим присутствием. «Добрый старый ирландец», — сказал Аткинсон, похлопав возмущённого журналиста по плечу. «Отдохни, смятенный дух, отдохни!» «Однако я хотел с вами поговорить. Я ведь ждал здесь, потому что не хотел вам мешать». «Да уж, помех хватало», — воскликнул Мэлоун. «Как я мог работать, когда этот проклятый осел ревел мне в ухо?» «Ну, я быстро. Сегодня вечером Линден, знаменитый медиум, о котором я вам говорил, проводит сеанс в колледже экстрасенсов. У меня есть лишний билет. Не желаете пойти?» «Желаю. Полагаю, я обязан». И вот только что появился еще один билет. Я намеревался предложить его Полтеру, но он как-то слишком поспешно удалился. Линдон не возражает против скептиков, но не терпит зубоскалов. Кому мне его предложить? Мисс Эннет Челленджер. Мы работаем вместе, вы же знаете. Так и сделаем. Дадите ей знать? Разумеется. Сегодня в 7 часов вечера. Психологический колледж. Вы знаете это место в Холланд-парке? Да, у меня есть адрес. Очень хорошо. Мы с мисс Челленджер обязательно будем. Таким образом, наша пара оказалась вовлечена в новое приключение. Они подобрали Аткинсона на Уимпл-стрит и поехали по этой длинной, ревущей стремительной транспортной ленте великого города, которая тянется через Оксфорд-стрит и Бейсуотер к Нотинг-Хиллу и величественным викторианским зданиям Холланд-парка. Такси остановилось у одного из них, большого внушительного сооружения, стоявшего немного в стороне от дороги. Их впустила элегантная горничная, Приглушенный свет тонированной лампы в прихожей падал на блестящий линолеум, полированное дерево и белую мраморную статую в углу. Женская интуиция Эннет говорила ей о хорошо управляемом, благоустроенном учреждении с умелым руководством во главе. Это руководство приняло форму доброжелательной шотландской дамы, которая встретила их в холле и приветствовала мистера Аткинсона как старого друга. Ее, в свою очередь, представили журналистам как миссис Агилви. Мэлоун уже знал, что они с мужем основали и управляли этим замечательным заведением — центром психических экспериментов в Лондоне, потребовавшим от них немало усилий и денег. «Линдон и его жена уже поднялись», — сказала миссис Агилви. «Кажется, он считает, что условия благоприятны. Остальные — в гостиной. Не к ним присоединиться?» На сеанс собралось довольно много людей. Некоторые из них уже давно занимались психическими исследованиями. Они держались спокойно. Другие, новички, озирались по сторонам довольно испуганными глазами, гадая, что будет дальше. Возле двери стоял высокий мужчина, который обернулся, продемонстрировав темно-рыжую бороду и открытое лицо Алджерна Мейли. Они обменялись рукопожатием. Набирайтесь опыта, мистер Малоун. «Ну, я считаю, что вы очень справедливо написали о сеансе у Балсовера. Вы все еще не афит, но уже стоите в воротах храма. Вас что-то тревожит, мисс Челленджер?» «Полагаю, уже ничего. Ведь здесь вы», — ответила она. Он рассмеялся. Конечно, сеанс материализации несколько отличается от любого другого. В определенном смысле он более впечатляет. Вы найдете его весьма опознавательным, Мэллоун. Ведь тут возможно экстрасенсорное фотографирование, и не только. Кстати, вам стоит попытаться заполучить такой фотоснимок. Наверху работает знаменитый Хоуп. Я привык считать подобные снимки подделками. «Напрасно. Они-то как раз и есть самые признанные и доказательные. Я дюжину раз участвовал при всевозможных условиях опытов. Настоящая проблема не в том, что с не можно подделать, а в том, что это используют подонки-журналюги, которых заботит лишь сенсация». «Вы знакомы с кем-нибудь из присутствующих?» «Нет». «Высокая красивая дама, герцогиня Росландская». Пара средних лет возле камина — леди и лорд Моннуар. Одни из немногих настоящих порядочных аристократов, не побоявшихся быть честными. Словоохотливая леди, мисс Бедли, она не пропускает ни одного сеанса. Пресыщенная светская дама в поисках новых ощущений, всегда видимая, всегда слышимая и всегда пустая. Тех двух мужчин я не знаю. Кто-то вроде бы упоминал, что они сотрудники университета. Дородный господин сэр Джеймс Смит, а дама в черном, его жена, они потеряли двух мальчиков на войне. Высокий смуглый человек, таинственная личность по имени Барклай, его ничто не заставит покинуть свою комнату за исключением сеанса. А мужчина в роговых очках... Напыщенный болван по имени Уэсбери. Один из тех, кто блуждает в темноте на грани масонства благоговейным шепотом, рассуждая о тайнах, которых не существует. Спиритизм с его самыми настоящими и величественными тайнами для него вульгарен, потому что приносит утешение простым людям, а он любит читать труды о культе Афины Паллады, древних ритуальных шотландских обрядах и изображениях Бафомета. Его пророк Элифас Леви. «Звучит весьма заумно», — сказал Эннет. «Или весьма нелепо. Но здравствуйте. Вот и наши общие друзья». Вошли супруги Балсовер, очень пылкие, неряшливые и приветливые. Ничто так не стирает границы между классами, как спиритуализм. Уборщица, обладающая психической силой, ценится выше миллионера, у которого ее нет. Болсоверы и аристократы мгновенно подружились. Герцогиня как раз просила разрешения войти в кружок бокалейщика, когда засуетилась миссис Агилви. «Похоже, все уже здесь», — сказала она. «Пора идти наверх». Комната для сеансов представляла собой просторное, уютное помещение на первом этаже, с расставленными по кругу мягкими креслами и диваном за шторой в качестве кабинета. Медиум и его жена ждали там. Мистер Линдон был спокойным, полноватым мужчиной с широкой грудью, крупными чертами лица, чисто выбритым подбородком, мечтательными голубыми глазами и льняными льющимися волосами, которые пирамидой вздымались над макушкой. Возраста он был среднего. Жена была помоложе него, с острым, брюзгливым лицом усталой экономки и быстрым, пытливым взглядом, который смягчался до обожания, когда она смотрела на мужа. Ее роль заключалась в том, чтобы комментировать происходящее и охранять мужа, пока тот был без сознания. Рассаживайтесь по местам, сказал медиум, будет также хорошо, если получится чередовать полы. Не кладите ногу на ногу, это прерывает поток. Если у нас выйдет материализация, не хватайтесь за нее, вы можете меня ранить. Два университетских сыщика понимающе переглянулись. Мэлли заметил это. Это правда, сказал он. «Я был свидетелем двух случаев опасного кровотечения у медиума, вызванных именно этой причиной». «Почему?» – спросил Малоун. «Потому что используемая эктоплазма вытянутая из медиума. Она рикошетит по нему, как лопнувшая резинка. Там, где она проходит через кожу, возникает синяк. А если извлекается из слизистых оболочек, возникает кровотечение». «А когда происходит из ничего, то и нет ничего» ухмыльнулся сотрудник университета. «Я объясню процедуру в нескольких словах», сказала миссис Агилви, когда все расселись. «Мистер Линден в кабинет не входит. Он сидит снаружи, и поскольку он готов терпеть красный свет, вы сможете убедиться, что он не покидает своего места. Миссис Линден сидит рядом. Она регулирует и поясняет процедуру. В первую очередь, мы хотели бы, чтобы вы осмотрели кабинет. И кто-нибудь, пожалуйста, заприте дверь изнутри» будете отвечать за ключ». Кабинет оказался кое-как сооруженной палаткой из драпировок, снятых со стен и стоящей на прочной платформе. Представители университета порылись внутри него и попрыгали на досках. Придраться было не к чему. «А для чего вообще кабинет?» — шепотом обратился Мэлоун к Мейли. «Он служит резервуаром и местом конденсации экзопломатического испарения медиума, который в противном случае рассеялся бы по комнате». Кроме того, он служит и другим целям, заметил один из представителей, подслушавший разговор. Все возможно, философски заметил Мейли. Я обеими руками за осторожность и контроль. Впрочем, в нашем случае, когда медиум находится снаружи, это само по себе является защитой от мошенничества. Оба университетских сотрудника с ним согласились. Медиум сидел с одной стороны маленькой палатки, а его жена с другой. Освещение выключили и маленькой красной лампы под потолком хватало только, чтобы хорошо видеть силуэты. Впрочем, постепенно глаза привыкали, и проступали некоторые детали. «Мистер Линдон начнет с сеансов ясновидения», — сказала миссис Линдон. Она сидела возле кабинета с видом хозяйки, сложив руки на коленях, и вся ее поза вызывала у ту улыбку, напомнив о миссис Джарли и ее восковых фигурах. Линдон пока еще не в состоянии транса, приступил к ясновидению. Выходило не очень хорошо. Возможно, его сбивало с толку многообразие импульсов большого количества самых разных людей, сидевших к нему очень близко. Так он оправдывался сам себе, когда некоторые из его описаний оказались нераспознанными. Но мелоуна больше шокировала не это, а настырные подсказки гостей. Таким образом, хоть это была и не вина медиума, впечатление было изрядно испорчено. «Вижу молодого человека с карими глазами и довольно обвислыми усами». «О, милый, милый, ты вернулся!» — воскликнула мисс Бедли. «О, у него есть сообщение!» Он передает свою любовь и помнит. «О, как верно! Именно так сказал бы мой милый мальчик, мой первый любовник, вы знаете!» жеманно обратилась она к компании. «Он всегда приходит. Мистер Линдон приводит его снова и снова». «Слева появляется молодой парень в хаке. Я вижу символ над его головой. Возможно, греческий крест». «Джим! Это точно Джим!» — закричала леди Смит. «Да, он кивает». «А греческий крест, вероятно, пропеллер», — сказал сэр Джеймс. «Он служил в военно-воздушных силах, знаете ли». Мелоун и Эннет не могли скрыть разочарование. Мелли тоже чувствовал себя неловко. «Это все не то», — шепнула Нэнит. «Потерпите немного. Будет лучше». Действительно, было несколько хороших опознаний, а потом для Мэллоуна описали кого-то похожего на Сэмерли. Он мудро проигнорировал это, поскольку Линдон мог присутствовать на сеансе миссис Депс, который представлялся ему гораздо более убедительным, чем работа Линдона. «Потерпите», — повторил Мэйли. «Сейчас медиум попробует осуществить материализацию». Сказала миссис Линден, если фигуры появятся, прошу, не пытайтесь к ним прикоснуться, если только Виктор вам не позволит. Тот, кто управляет медиумом. Медиум уселся в кресло и принялся глубоко дышать, издавая длинные свистящие звуки приоткрытым ртом. Наконец он успокоился и, казалось, впал в глубокую кому, уткнувшись подбородком в грудь. Внезапно он заговорил, но тембр его голоса изменился, а речь стала чище и лаконичнее. «Всем доброго вечера!» — сказал голос. «Добрый вечер, Виктор!» — зашелестела в ответ комната. «Боюсь, что вибрации не очень гармонизируют. Присутствует элемент скепсиса, но, я думаю, он не превалирует, так что мы можем надеяться на результаты. Мартин Лайтфуд сделает все, что может». «Индеец, ассистент» прошептал Мейли. «Я думаю, будет полезно запустить граммофон. Гимн всегда лучше. Впрочем, подойдет и светская музыка. На ваш вкус, миссис Агилви». Послышался скрежет иглы, и граммофон выдал «Веди добрый свет». Публика сдержанно присоединилась. Затем миссис Агилви поставила «О боже, ты наше спасение во все времена». «Часто они сами меняют пластинки», — сказала миссис Агилви, — «но сегодня маловато энергии». «Что ж», — сказал голос, — «энергии достаточно, миссис Агилви, но мы решили поберечь ее для материализации. Мартин говорит, что она очень хорошо накапливается». В этот момент занавеска перед кабинетом заколыхалась и вздулась от сильного ветра. Все, кто находился в круге, ощутили его ледяное дыхание. Довольно прохладно, задрожав прошептал Энит. И это не субъективное ощущение, отозвался Мейли. Мистер Гарри Прайс проверил его с помощью термометрических показаний. Профессор Кроуфорд тоже. О, господи! раздался испуганный голос. Он принадлежал напыщенному поклоннику таинственного, который, наконец-то, очутился на пороге настоящей тайны. Портьеры кабинета раздвинулись. Оттуда бесшумно выскользнула черная, колеблющаяся человеческая фигурка, которая, казалось, сама была напугана своим неожиданным появлением. С одной стороны от нее был четко виден силуэт медиума, с другой стороны вскочила на ноги миссис Линдон. «Не тревожьтесь, дорогая, все в порядке. Никто вас не обидит». «Она пришла впервые», — объяснила она компании. «Конечно же, ей это кажется очень странным. Так же странно, как если бы мы вдруг проскочили в их мир. Все хорошо, дорогая. Вы набираете сил, я вижу. Так держать!» Фигура двигалась вперед. Все сидели, как завороженные, с вытаращенными глазами. Мисс Бэдли начала истерически хихикать. Уэзерби откинулся на спинку стула, задыхаясь от ужаса. Ни Мэлоун, ни Эннет не испытывали страха. Наоборот, их снидало любопытство. Было поразительно слышать будничный поток жизни на улице снаружи, находясь лицом к лицу с таким чудом. Фигура медленно двигалась по кругу. Теперь она оказалась рядом с Эннет, между ней и красным светильником. Подавшись вперед, Эннет смогла четко разглядеть силуэт. Это была маленькая пожилая женщина с резкими, правильными чертами лица. «Это Сьюзен!» — воскликнула миссис Болсовер. «О, Сьюзен, ты меня не узнаешь?» Фигура повернулась и кивнула головой. «Да, да, дорогая, это твоя сестра Сьюзи!» — воскликнул ее муж. «Я никогда не видел ее в чем-то, кроме черного! Сьюзен, поговори с нами!» Голова затряслась. «Они редко разговаривают, когда приходят в первый раз», — сказала миссис Линден, чей почти равнодушный деловой тон контрастировал с сильным волнением компании. «Боюсь, она долго не продержится. Ну вот, уже ушла». Фигура исчезла. Было какое-то движение обратно к кабинету, но наблюдателям показалось, что она провалилась в пол, не добравшись до него. В любом случае, ее не стало. «Граммофон, пожалуйста», — сказала миссис Линден. Все расслабились и со вздохом откинулись на спинке кресел. Громофон заскрипел веселенький мотивчик. Внезапно занавески раздвинулись, и появилась вторая фигура. Это была молодая девушка с распущенными по спине волосами. Она быстро и уверенно направилась к центру круга. Мисс Линдон довольно рассмеялась. «Теперь у нас кое-что получше», — сказала она. «Вот и Лисиль». «Добрый вечер, Лисиль» воскликнула герцогиня. «Мы встречались в прошлом месяце, помните, когда ваш медиум приходил в Мальтравер Тауэрс?» «Да-да, леди, я вас помню. У вас есть маленький мальчик Томми на нашей стороне жизни. Нет-нет, он не мертв, леди. Мы гораздо живее вас», — она говорила высоким чистым голосом на превосходном английском. «Показать вам, что мы умеем?» Она изящно заскользила в танце, мелодично, как птичка, насвистывая при этом. Бедняжка Сьюзен не могла так сделать, у Сьюзен не было практики, а Люсиль знает, как пользоваться новым телом. «Вы меня помните, Люсиль?» — спросил Мейли. «Я помню вас, мистер Мейли. Большой мужчина с рыжей бородой». Второй раз в жизни Энет пришлось сильно ущипнуть себя, чтобы убедиться, что она не спит. Вправду ли это грациозное создание, сидевшее теперь в центре круга, материализовалось из эктоплазмы, временно используя ее в качестве вспомогательного аппарата, управляемого ушедшей душой? Или это была иллюзия, обман чувств? Или мошенничество? Три варианта. Навряд ли иллюзия, если все видят одно и то же. Но Люсиль была на несколько дюймов выше пожилой дамы, к тому же блондинка. Да и кабинет был тщательно осмотрен перед сеансом, что исключало возможность обмана. Значит, правда. Но если так, то разве это не было величайшим событием, которое могло привлечь внимание всего мира? Между тем, Люсиль была так естественна, а обстановка настолько обыденной, что даже самые нервные постепенно расслабились. Девушка очень благожелательно отвечала на все вопросы, и они сыпались на нее со всех сторон. «Где ты жила, Люсиль?» «Пожалуй, лучше я отвечу на этот вопрос», — вставила миссис Линден. «Это сэкономит энергию. Люсиль родилась в Южной Дакоте в Соединенных Штатах и умерла в возрасте 14 лет. Мы проверили кое-какую предоставленную ей информацию». «Ты рада, что умерла, Люсиль?» «Рада, за себя. Маму жалко». «Твоя мать видела тебя после этого?» «Бедная мамуля, закрытый ящик. Люсиль не может открыть крышку». Ты счастлива? О, да, еще как. Хорошо ли это, что ты можешь вот так возвращаться? Позволил бы Бог, если бы это было плохо. Каким злым человеком ты должен быть, чтобы спрашивать? Какую религию вы исповедовали? Мы были католиками. А это правильная религия? Религия правильная в том случае, если она делает вас лучше. Значит, религия не важна. Важно то, что люди делают каждый день своей жизни, а не то, во что они верят. Расскажите нам еще, Люсиль. У Люсиль мало времени, есть и другие желающие прийти. Если Люсиль использует слишком много энергии, другим останется меньше. О, Бог, очень хороший и добрый. Вы, бедные люди на земле, не знаете, насколько он добрый и хороший, потому что внизу все серо. Но эта серость для вашего же блага. Это чтобы дать вам шанс заработать все прекрасные вещи, которые вас ожидают. Но вы сможете оценить, как он прекрасен, только когда придете сюда». «Ты его видела?» «Видела его? Как можно увидеть Бога?» «Нет, нет, он вокруг нас, и в нас, и во всем, но мы его не видим. Однако я видела Христа». «О, он был прекрасен, прекрасен, а, -а, -а теперь до свидания, до свидания». Она попятилась к шкафу и скрылась в тени. Вот тут-то и произошло событие, страшно потрясшее Мэлоуна. Из кабинета медленно появилась фигура женщины, чуть полноватая, маленькая, темная. Миссис Линден подбодрила ее, а затем подошла к журналисту. «К вам! Можете разорвать круг! Подойдите к ней!» Мэлоун приблизился и с благоговейным ужасом вгляделся в лицо призрака. Между ними не было и фута. Несомненно, узнаваемы были эта крупная голова и плотные правильные черты. Он приблизил свое лицо еще ближе, они почти соприкасались, напряг глаза. Ему казалось, что черты были текучими, меняющимися, словно какая-то невидимая рука продолжала формировать их. «Мама!» – вскрикнул он. «Мама!» Мгновенно фигура вскинула обе руки в бурном порыве радости, но этот жест, казалось, лишил ее равновесия, и она растаяла. Она появилась впервые. Не могла говорить, — деловито произнесла миссис Линден. Но это была ваша мать. Мелоун, совершенно ошарашенный, рухнул в кресло. Его мать, десять лет как в могиле, и все же стоит перед ним. Но мог ли он поклясться, что это была его мать? Нет, не мог бы. Чувствовал ли он, что это была она? Несомненно, он был потрясен до глубины души. Но тут другие чудеса увлекли его. Молодой человек быстро вышел из кабинета и остановился возле Мейли. Привет, Джок! Дорогой старый Джок, сказал Мейли. Мой племянник, пояснил он компании, всегда приходит, когда я с Виндоном. Энергия уходит, произнес юноша ясным голосом. Я не смогу оставаться долго. Очень рад видеть вас, дядя. Вы же знаете, мы прекрасно видим в темноте, в отличие от вас. Да, я помню это. «Я наведался к твоей маме, сказал, что видел тебя. Она ответила, что церковь такое не одобряет». «Я знаю, и что я демон. О, это гадко, гадко, гадко, ну, гадость сгинет!» И он разрыдался. «Не вини ее, Джок, за ее веру». «Нет, нет, я не виню ее. Когда-нибудь она прозреет». Скоро придет день, когда истина станет очевидной, и все эти продажные церкви с их жестокими догмами и карикатурами на Бога будут сметены с лица земли. Что с тобой, Джок? Ты становишься настоящим еретиком. Любовь, дядя, любовь! Вот и все, что имеет значение. Какая разница, во что ты веришь, если ты отзывчивый, добрый и бескорыстный, как когда-то Христос? Ты видел Христа? спросил кто-то. «Пока нет. Но, возможно, еще увижу». «А разве он не на небесах?» «Но есть же много небес. Я нахожусь на небе довольно скромном. Но все равно оно славное». Во время этого диалога Энет наклонила голову вперед. Ее глаза привыкли к тусклому освещению, и она могла видеть яснее, чем раньше. Мужчина, стоявший в нескольких футах от нее, не был человеком. В этом она не сомневалась но все же различия были едва уловимы. Желтушный цвет его лица резко контрастировал с лицами окружавших ее людей. Неестественно, жесткая осанка, словно члены его были загипсованы. «А теперь, Джок», — сказал Мэйли, — «дай людям напутствие. Пару слов о своей жизни». Фигура повесила голову, как это проделал бы живой застенчивый юноша. «Ой, дядя, я не могу». «Ну же, Джок, мы обожаем тебя слушать». «Объясните людям, что такое смерть?» — начала фигура. «Бог хочет, чтобы они знали. Вот почему Он позволяет нам вернуться. Смерть — ерунда. Изменений не больше, чем когда переходишь из одной комнаты в другую. Ты не можешь поверить, что ты мертв. Я не верил. Только, встретив старого Сэма, в смерти которого я был абсолютно уверен, я понял, что тоже умер. Потом я вернулся к матери. И...» Его голос сорвался. «Она меня не приняла!» «Не печалься, старина Джок», — сказал Мэйли. «Она еще станет мудрее». «Приведите их к истине! Покажите им ее! О, это гораздо важнее всего, о чем толдычат невежды! Если бы газеты в течение одной недели уделяли спиритуализму столько же внимания, сколько футболу, о нем узнали бы все!» «Невежество стоит...» Внезапная вспышка, направленная в сторону кабинета, и юноша исчез. «Энергия закончилась», — вздохнул Мейли. «Бедный малый, он держался до последнего. Он всегда так держался. Так и умер». Воцарилась гробовая тишина. Тогда снова заиграл граммофон. Заколыхались шторы, что-то появлялось. Миссис Линдон вскочила и замахала на возникающую фигуру руками. Медиум впервые зашевелился в кресле и застонал. «В чем дело, миссис Линдон?» «Только наполовину сформированный», — ответила она. «Нижняя часть лица не материализовалась. Кто-нибудь мог бы напугаться. Я думаю, на сегодня хватит. Энергии практически не осталось». Так оно и было. Комната постепенно заполнялась светом. Медиум лежал в кресле, бледный, слипким лбом, а жена суетилась вокруг него.